Турен Цармудян. Планета карликов. Разведыватели из звездлётов с планеты Гнекуц наконец достигли цели. Их учёные недавно поймали радиосигнал, который наивные жители другой планеты давным-давно стали отправлять в открытый космос. Аборигены этого неизвестного доселе мира, видимо, не могли себе представить что с ними в одной галактике жили воинственные гнекуциане. Жители гнекуца не могли понять, что содержится в радиосигналах с планеты, которую они условно обозвали «Осзла», что в переводе с гнекуцианского означает «жертва». В связи с этим было решено отправить разведывательный корабль в скрытой фазе пространственно-временного континуума из которого разведчики должны были выйти непосредственно у поверхности ос-зла. Это делалось для того, чтобы прибыть к цели незамеченными. Ведь гнекуциане еще не знали, каков технический потенциал ос-злоев, и могли у них быть космические средства, способные защитить вторжение в очевидной фазе пространственно-временного континуума или нет. И вот серебристая летающая тарелка вышла из скрытой фазы в очевидную и мягко опустилась на грунт озла. — Мы прибыли в Шогенхуш! — радостно воскликнул первый разведчик, взмахнув дюжиной своих зеленых щупалец. — Воистину, Пукинчмар! — разделил его радость напарник. Они переплелись щупальцами и стали радостно хрюкать. После пятиминутного ритуала радости они наконец притихли и взглянули в чернеющий проём, открывшегося люка. "Ну что, шагенхуш, давайте ступим на поверхность этой обречённой на порабощение планеты. Твоистину пукинчмар". Они сплели свои ещё пальцы в клубки и покатились по трапу наружу. Я оказался в высокой влажной траве. Как оцениваете местную гравитацию, коллега Шоган Хуш? Мне кажется, примерно как в Эрнацце с Жу, дорогой Пукинчумар, ответил Напарник, почустывая пятым щупальцем свой левый нос. Это вдвое прораз больше, чем на великом и любимом Гнекуце, но терпимо, правда, коллега? вещи, но терапима. А почему так мало фотонов света вокруг? Кукинчимар растоперил во все стороны свои 70 биляков, на конце которых находился круглый фасетчатый глаз, каждый из которых имел свой цвет. Так это ночь у них, я полагаю, ответил Шоган Хуш, который так же растоперил глаза. Тогда ве истина ночь как вы думаете коллега местные обречённые на провращение обрегены что делают ночью спят они как епрогнасы или бодрствуют как шождюбальцы а может ночью у них сезон спаривания как у великих гникуцанов сказав последнее пукинчмар кивнул это значит подмигнул своему напарнику по очереди всеми семью глазами и растопырил все пять сегментов своего синего кольца а это означало улыбку остался и свои намёлки как коллега Шагенхуш различик весь сморщился как сухофрукт и поменял зелёный цвет на оранжевый нам многое предстоит выяснить и это в том числе Так не будем тратить драгоценные гамоты Дальше времени на неуместный флиртобарахт. Воистину, коллега, прошу простить меня, Велика Хушна, Ведь я шутил всего лишь, Но, не приняв во время шутки бизий цвет, Я, видно, ввел вас в заблуждение. Воистину ввел. — Постойте, коллега Пукин-Чемар, мне кажется, я вижу город. — Город? О, что вы говорите! И где его узреть вы умудрились? В голосе Гнеку-Цана сквозил скептицизм. — Ну вот же, прямо темный силуэт, и спускают в нескольких местах слабые фотоны света. — Поистину, коллега Хогг. Шугинхуш, теперь я увидел. Все его глаза вытянулись в сторону, где виднелся силуэт того, что разведчики приняли за город. Однако он очень мал для города, ведь наше битальеще примерно в 13 раз больше. Ну, коллега Пукинчмар, разве это не подтверждает в лишний раз превосходство нашей расы? А ещё, конечно, это может говорить о том, что влечённые на поверхности Озла являются планетой карликов. Тогда, если это планета карликов, дорогой коллега, она ещё больше величина на поверхности с карликами и прочее воевать. Мы легко их повратим, не то что целдалвов. Это будто они неладны. ве истинно неладный проникнем в город узнаем больше обобречённых на порабощение аборигенах согласен с вами полностью коллега разведчики покотились дальше по высокой траве пугая своим запахом ночных насекомых город имел форму похожую на гексайдер венчанный куполом, напоминающим тетраэдр. Какая примитивная конструкция, заметил сёган Хуш. Нагонекуце наш величественный строение города имеют куда более сложную конструкцию. Но, коллега Пукинчимар, разве это не подтверждает лишь не раз превосходство нашей расы? Там живут примитивные карлики, у которых маленькие города, имеющие простую форму куба. Я, согласно своим коллегам Шогенхуш, мои ментальные рецепторы зафиксировали раскрытый сегмент в этой стене города. Да прыгнем в её стену да прыгнем. Разведчики напрягли свои щупальца и рискорванулись к тёмному прямоугольному проёму. о раскрытовающем сегменте стены неизвестного города. Как только они влетели в это окно, то почти сразу наткнулись на что-то эластичное и состоящее из ячеек. Разведчики рухнули вниз, казалось, на самое дно неизвестного города. Что это было, коллега, воскликнул Пукенчмар. Да вы ещё, но не знаю. На было похоже на паутину. Обречённые на порабощение барегены плетут паутины. Какое берломство, твоё истинное берломство. Эсмо, ты, мой коллега, я вижу механизмы, но где мы? Но, ну, возможно, это главная площадь города. Я тоже вижу механизмы. Разведчики осторожно двинулись вперёд. Площадь была не очень большая по их меркам, но почти вся заставленная ровными рядами каких-то механизмов, размерами вдвое меньше, чем прибывшие разведчики. А на противоположном краю площади стояло что-то высокое, узкое, многогранное и прозрачное. Бум! Воскрекнул Бугеншмар. Вы думаете, коллега, что это все боево управляемый механизм? Поистину, коллега, я так думаю. Взгляните. Вот тело механизма. Я он указал тремящи пальцами на ближайший объект. На теле механизма вращающийся сегмент с орудием. Это ведь орудие, будьте уверены, коллега. Тело механизма покоится на круглых колесах-осяментах, обмотанных лентами бесконечные колеи с подобными механизмами мы столкнулись во время первоначального следалвов, будь они не ладны. Ну, те были много больше, а эти совсем крохотные. Пожалуй, я с вами соглашусь, коллега. Давайте добежимся к тому многогранному, прозрачному белиску. Возможно, он расскажет нам о культуре этих обреченных на порвощение баригенов. Согласен, дорогой Жоган Хуш, только осторожно. Нельзя задеть эти механизмы. Они могут быть наделены искусственным разумом, и мы можем пробудить их. Поистину осторожно. Они двинулись между рядов боевых механизмов и продолжали общение. Я думаю, что вскоре можно послать отчёт на великий Гнекуц. Всё предельно ясно. Хосзла пригодна для заселения нашей великой расой. Местные бречённые на порабощение борегены в тёмное время цикла вращения планеты спят, поскольку до сих пор мы их никого не встретили. Они строят примитивные города, они плетут паутины, Что говорит об их ворождённом варварстве и вера ломсти, и главное, они очень малы. Ведь даже их боевые управляемые механизмы на половину меньше наших безупречных тел, и оружие их очень примитивно. Поистине примитивно. На неко казались у странного, многогранного, прозрачного обелиска. Оказывается, Он стоял на краю площади, которая обрывалась ровной линией чёрной бездны. Дальше была абсолютная тьма. Если на площади ещё что-то можно было разглядеть из-за фотонов света, проникающих в открытый сегмент стены от спутника планеты, то в глубине кубического города царила абсолютная пугающая тьма. Какая пугающая и мрачная оболочка в этом мире, пробормовнул Шаганхуш. Да истину пугающая. А что вы собственно хотели, коллега? Они ведь карликовые дикари и варвары.